Да, говорит англичанин. Леди в порядке, а Мэри. Англичанин поправляет картуз. Мэри, нет, нет, ви увидит она не сильный лошадка. У старика дрожат руки. Я видел. Он улыбается и пускает леди галопом. Быстро промахнул рыжий Джек бросился в сторону и чуть не скинул жакеев в зеленом конзоле. В публике смех. Прошла крошка Каминского. А это кто? Мэри? Золотистая, белые ноги. Что она топчется так? Пошла, пошла. Да она меньше всех. Она сейчас сбросит эту старую рухлядь. Смотрите, как идет. Да она не хочет идти. На повороте влево светился желтый камзол с лентой. Красный картуз едва виден. Вон старый числов, ишь согнулся, как ерш. А хороша Мэри, как пчелка, права. Нет, какова она рядом с Бромом, А старик куда лезет, ну пусть потягается. Опустив сухую головку,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 Упрямо, не отрываясь, смотрит старик в подрагивающую золотистую гривку. Он слушает. Точно застыло сухое лицо. Пузырем вздувается желтый камзол на спине. «Вьють! Вьють!» Как удары хлыста по лицу, упали с трибун два-три свистка. «Старые друзья!»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 Перевалился на шею Мэри, а та уже ровно идет, пригнувши острые ушки. Граф Запольский откинулся в кресло. Теперь все решилось. Леди возьмет. Вон, она уже обходит Жанет. Джека, гром, отступает. Старый Жакей не опасен, он далеко за всеми. Леди! Леди гремят трибуны, жанет пропала Мэри. Смотрите, гром опять выходит, молочина болотников. Бегут секунды, плавно пощелкает тонкая стрелка аппарата в беседке, то опускается, то поднимается золотистая Мэри.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 Так свистело там, где шумел старый вяз. Тр-трр трещит от ветра камзол, Тр. Опять знакомая, так ворчал милый жук, пожимаясь от холода.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 Нет, не устала, нет пота, думает Числов. Слева отступает зеленый камзол. Джек храпит сзади, а впереди пестрыми пятнами дразнят глаза шелковые камзолы, вертятся хвостики. Надо достать! Тать! Ниже к земле чувствует себя старый жакей, звончей режет по картузу назойливый ветер, сильнее стелет золотистая мэри.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 «Ага! Сдается! Сдается!» — уже хрипит Числов, и только теперь поднимает перламутровый хлыстик. Раз! Раз! Раз! молнии ринулась Мэри. Золотистой стрелкой скользит над землей. «Вот он, надоедливый хвостик!»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 Браво числов, Мэри, Мэри, Рэдди пропала, Вот она, Мэри, дзинь, Кончилась скачка.